Глава 26 Капитан заглушил мотор. Катер тихо пришвартовался, и навстречу ему с пирса потянулась цепочка мужчин и женщин. «Прошу, форт Дампьен!» Белозуба улыбнулся Широ. Айна вслед за Филом спустилась по скользкому трапу. Она крутила голову, изображая восторг и любопытство. Сама же старалась запомнить дорогу, которой их повели. За то время, что они были на катере, их спасатели, а точнее конвоиры, успели сменить гидрокостюмы на ничем не примечательные брезентовые робы. В таких же робах по пирсу сновали неприветливые бородатые мужчины и усталые женщины. Одни чинили снасти, другие носили с катера корзины со свежей рыбой, и тут же у края пирса садились её чистить, выбрасывая требуху прямо в море. Никто не обращал внимания на нежданных гостей, Только один раз, когда мимо Айны пробежал чумазый мальчишка в брезентовом дождевике, ей показалось, что из-под капюшона блеснули карие глаза и уставились на неё, как на чудо света. Мальчик постепенно опустил голову и засеменил к пирсу, таща на верёвке грязную кудлатую собачонку. «Надеюсь, он не топить её собирается», — пробормотала Айна, провожая его глазами. «Не переживайте, мадемуазель». ответил Широ. Остальные двое, видимо, не желали вступать с ней в разговор. Ив хочет её накормить. Вскоре они вошли в непримечательный проход, притаившийся между двумя ржавыми контейнерами. Ещё с полчаса блужданий по тёмным закоулкам и впереди забрезжил свет. Широ вывел отряд из лабиринта контейнеров на тихую улочку с покосившимися домиками. Домики выглядели столь ветхо, что Айна только диву давалась, как они ещё не рассыпались. У некоторых по стенам змеились трещины, у других прогнившая черепица зияла чёрными дырами, и почти у всех были заколочены окна. Заметив недоумение девушки, Широ пояснил. «Этим домам уже сто лет. Они опустили во время войны салахимами. Мэр давно колотится, чтобы улицу снесли, и застроили снова, но мы постарались, чтобы этого не случилось». «Мы?» Айна сделала мысленную отметку. «Сюда». Широ провёл их к одному из домов, открыл рассохшуюся дверь, которая, несмотря на свой вид, не издала ни звука. «Осторожно, смотрите под ноги!» Деревянный пол в домике частично прогнил. К тому же он был усыпан осколками кирпича, глиняными черепками и прочим мусором. А ещё от стены до стены на уровне щиколотки тянулись тонкие, едва различимые линии, и спасатели аккуратно переступали через них. «Растяжка?» ухмыльнулся Фил, шедший рядом. «Сигналка!» — в тон ему ответил Легран. Айна уткнулась носом в пончо, чтобы не выдать своего любопытства. «Если кто-то наступит, в штабе сработает сигнализация!» — продолжил бретонец. «И часто наступают?» — фыркнула девушка, не сдержав иронии. Легран окатил её враждебным взглядом, но промолчал. Вместо него ответил Широ. Это превентивная мера. Местные предпочитают держаться подальше от этой улицы, знают, что дома в аварийном состоянии и не суются сюда. «Похоже, я не нравлюсь вашему товарищу», — пробормотала Айна. Ей никто не ответил. Видимо, эти трое не слишком хорошего мнения о ней после того, что рассказал им Филипп. А чего она ждала? Для них она всего лишь л о х и м с к а я шлюха, подстилка, которая продалась пришельцу за деньги и прочие блага. Широ коснулся ободранной стены, нажал в нужных местах и замаскированный механизм сработал. С виду монолитная стена тихо сдвинулась, открывая проход. Первым в него нырнул командир, затем Легран и Филипп. Айна вошла четвёртой, следом за ней, не отставая ни на шаг, молчаливый Паскаль. Она ещё ни слова от него не услышала за всё это время, только иногда ловила на себе взгляды, от которых хотелось поюжиться. За стеной ждала каменная лестница, уходящая вниз. В руках Широя л и г р а н а загорелись фонарики. Стеснув з у б ы Айна начала спускаться вниз вслед за мужчинами. Они её ненавидят, презирают. Ну и плевать. У неё нет ни малейшего желания что-то доказывать им и разубеждать. Пусть думают, что хотят. Лестница привела их в цокольный этаж, спрятанный глубоко под землёй. Вскоре Айна поняла, что здесь оборудован практически целый город. н а д ё ж н о скрытый от чужих глаз и поисковых систем это убежище построили во время войны с а л о х и м а м и здесь четыре уровня два жилых один технический о н о вмещает 2000 человек а ч е т в ё р т ы й уровень вам лучше о н ё м не знать толщина стен 8 метров потолок 12 рассказывал широ в е д я их по гулким коридорам о с в е щ ё н н ы м люминесцентными лампами Сделаны из железобетона со свинцовой прослойкой, надёжная защита от поисковиков. Сюда никакие радиоволны не доходят, даже самые сильные». «А как же ваша сигналка?» — недоверчиво хмыкнула девушка. «А кто сказал, что она работает на радиоволнах?» В тон ей ответил бретонец. «Зачем вы рассказываете всё это?» «Чтобы вы понимали, отсюда вам не сбежать. Разве я собиралась?» «Вы, может, и нет, но ваши друзья Элохимы наверняка отслеживали капсулу и уже заметили, что вы исчезли с их радаров». Айна промолчала. Не объяснять же, что никакие они ей не друзья, и вообще, плевать ей на и л о х и м о в «Только почему сердце так ноет, и почему стоит вспомнить о Стиксе, как внутри крепнет уверенность, что она совершила ошибку? Нет, лучше не думать об этом». В стенах коридора начали появляться двери, широкие, бронированные, с кучей блестящих замков. «Ваша комната!» — ш а р о толкнул одну из них, и она легко распахнулась. «Дамы, вперёд!» «Одна комната на двоих?» — прищурилась Айна. Помещение за дверью скрывала густая тьма, и у неё не было ни малейшего желания шагать в эту темноту. «Это ненадолго!» — заверил бретонец. «Там души, всё необходимое, у вас есть полчаса, чтобы привести себя в порядок». «А потом?» «Потом с вами свяжутся. Выключатель справа». Едва они с Филом переступили порог, как раздался щелчок замка, Айна повозила руками по стене, отыскивая выключатель. Когда загорелся свет, она подёргала ручку двери. «Так и есть, их закрыли», — девушка усмехнулась. «И тут под замком». «Он же сказал, что это ненадолго», — буркнул Фил, оглядываясь. Комнатка была м а л е н ь к а я с бетонными стенами, выкрашенными в синий цвет и деревянным полом. Из центра потолка на длинном закрученном проводе свисала обычная электрическая лампочка. В углу стояла железная кровать с пружинным матрацем, тумбочка, стул и стол. А в одной из стен виднелась узкая деревянная дверь. Айна открыла её. Похоже, это и есть обещанный душ». Санузел оставлял желать лучшего. Он был разделён на две части хрипкой перегородкой. В одной находился потрескавшийся унитаз с жёлтыми потёками, в другой — подобие душа, состоящего из металлического подона и из м е н в и к а с рассекателем. По стенам шли ржавые трубы с облупленной краской, а из тока отчётливо слышался запах гниения. Айна прикрыла нос. «Чего там?» — Фил встал у неё за спиной и заглянул через плечо. он был слишком близко, случайно или нарочно, но почти навалился на девушку. «Ты не мог бы отодвинуться?» — пробормотала она. «Отодвинуться?» Тот, словно не понял, о чём идёт речь, продолжая прижиматься, добавил. «Ну что, ты первая?» «Нет, давай ты, я пока отдохну». Она выдавила из себя улыбку, а то ноги гудят. «Ладно». В л д о н и парня скользнули по её талии к ягодицам и тут же исчезли, словно движение было случайным. Дверь за Филом закрылась, послышалось шурша неснимаемой одежды, шлепки босых ног, скрип заржавевших вентилей, приглушённые проклятия и, наконец, шум воды. Только после этого Айна позволила себе выдохнуть и расслабить напряжённые плечи. Всё это время она даже не замечала, что была как натянутая струна. Сев на край кровати, девушка призадумалась, Зачем Широ оставил её вместе с Филом? Неужели не нашлось отдельного помещения? Почему их сразу не повели на допрос? Значит ли это, что они здесь не пленники? Но если не пленники, то зачем их закрыли и к чему были те слова про то, что отсюда нельзя сбежать, и про друзей лохимов? Слишком много зачем и почему. Она вздохнула и обвела взглядом вокруг. Ещё недавно, запертая в каюте вместе с Лордом Смерть, она мечтала сбежать, а теперь поняла, что там ей было намного комфортнее, чем здесь, рядом с парнем, которого знает пять лет. А знает ли? На этот вопрос тоже не было ответа. Но в одном Айна была уверена, Фил изменился. И эти изменения пугают её. Минут через десять дверь в душе распахнулась, на пороге возник Фил в одних штанах. На его груди курчавились светлые волосы, в которых запутались капли воды. «Иди, вода тёплая», — сказал он, привлекая внимание. Айна нехотя поднялась. Парень даже не пытался отступить, когда она приблизилась к душевой. «Может, ты пропустишь меня?» — произнесла недовольно. «Тебе неприятно, когда я так близко?» «Да, неприятно. н у как она может такое сказать?» Они стояли на расстоянии вытянутой руки, и Айна чувствовала, что не желает сокращать это расстояние ни на один сантиметр. «Чем я нехорош?» — пробормотал Фил севшим голосом. У неё не было ответа. Она скользнула взглядом по его груди с рельефными мускулами, по длинным рукам, на которых виднелись перевитые жилами мышцы. Подняла взгляд и уставилась парню в нос, потому что смотреть в глаза не было сил. «Ну?» — поторопил он. Айна вздохнула. Как же с ним тяжело. Раньше он был не таким, или она этого не замечала. Фил, дело не в тебе. А в чём? Перебил он жёстко. Скажи, Айна, я хочу знать. Я должна объяснять это прямо сейчас? Может, ты дашь мне помыться нормально? Я хочу знать, почему ты шарахаешься от меня, как от заразного. Процедил парень сквозь зубы. От своего и л о х и м а ты тоже шарахалась? Чём он лучше меня? Замолчи. Ты с ним спала, я прав? Рука Айны взлетела вверх быстрее, чем разум успел осознать это действие. Но недостаточно быстро, чтобы отвесить пощечину. Фил успел перехватить её и сжать запястье. Он качнулся вперёд, впиваясь безумным взглядом в глаза девушки и чётко, отделяя каждое слово, добавил. «А ведь он палач. Только я не заметил, чтобы ты боялась к нему прикоснуться». С минуту они смотрели друг другу в глаза, как два соперника на ринге. Потом хватка парня ослабла, И Айна вырвала руку, потерла запястье и отчеканила. «Тебя, моя личная жизнь, не касается!» Толкнула его плечом, входя в душевую, захлопнула дверь, закрыла её на хлипкий крючок и прислонилась спиной. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и не потому, что Фил разослил её или напугал, а потому, что он прав. Прав во всём. Словно в подтверждении её мыслей, из-за двери донёсся приглушённый ответ. «Касается ещё как, скоро ты это признаешь!»